У Эдмона был открытый лоб, маленькие острые усики, уши без мочек, поднятые выше уровня бровей, как у кавки. На лице его играла злая усмешка, настоящий чертёнок. Его сестра Сьюзи была прелестна в своем белом платье. Через несколько лет она вышла замуж, но она всегда сохранила фамилию Уэллс, как будто не хотела, чтобы ее супруг оставил потомкам память о себе. Подойдя поближе, Джонатан заметил, что Эдмон поднял над головой своей сестры рожки из двух растопыренных пальцев. Он много х у л и г а н и л да? Агуста не ответила. Дымка грусти затуманила ее взгляд, когда она увидела сияющее лицо своей дочери. Сьюзи погибла шесть лет назад. Пьяный шофер за рулем пятнадцатитонного грузовика столкнул ее машину во враг. Два дня она была в а г о н и Она звала э д м о н а но э д м о н не пришел. Он опять был где-то там. А ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы мне о нем рассказать? О, э, у него был друг детства. Они с ним часто виделись. Они вместе учились в университете. Езон Брагель, его зовут. У меня даже должен быть номер его телефона. Агуста быстро справилась в компьютере и дала д ж о н а т у ну адрес б р а г е л я Она с нежностью смотрела на внука. Он был последним отпуском семьи Уэллсов. Хороший мальчик. Давай допивай, а то остынет. У меня есть еще бисквитные пирожные, если хочешь. Я их сама опеку на перепелиных яйцах. Нет, спасибо, мне пора идти. Приходи как-нибудь посмотреть нашу новую квартиру. Мы уже переехали. Спасибо, приду. Погоди, я тебе дам письмо. Перерыв весь большой шкаф старушка наконец нашла среди жестяных коробок белый конверт, на котором было написано летящим п о ч е р к о м для Джонатана Уэлса, чтобы он случайно не открыл, с я его заклеили несколькими полосами клейкой ленты. Джонатан осторожно разорвал конверт, из него выпал смятый листок. Как будто в ы р в а н н ы й из школьной тетрадки, на нем была написана одна единственная фраза: самое главное — никогда не спускаться в погреб. Усики муравья едва заметно дрожат. Он похож на машину, которую надолго оставили под слоем снега, а теперь пытаются завести. Самец возобновляет попытки снова и снова. Он растирает муравья, обмазывает теплой слюной. Жизнь есть мотор приходит в движение. Сезон прошел, все начинается опять, как будто у него и не было этой маленькой смерти. Самец массирует муравья, чтобы передать ему калории. Муравью сейчас очень хорошо, пока самец возится, муравей направляет на него свои усики, дотрагивается до него, он хочет познакомиться. Муравей прикасается к первому сегменту, начиная от головы самца, и считывает его возраст — 173 дня. Последующему сегменту слепой рабочий определяет его касту — самец, производитель. По третьему его вид и его город — рыжий лесной муравей из материнского города Белокан. На четвертом сегменте рабочий находит номер кладки, который служит самцу именем. Номер 327 отложен в начале осени. На этом муравей прекращает свою обонятельную расшифровку. Остальные сегменты не несут информации. Пятый служит для распознавания молекул следов, шестой используется для простых диалогов, седьмой позволяет вести сложные диалоги сексуальной окраски, восьмой предназначен для диалогов с матерью, ну и наконец три последних служат небольшими дубинками. Вот и все. Муравей проверил 11 сегментов второй части усика, но ему нечего сказать самцу. Муравей отодвигается и в свою очередь уходит греться на крышу города. Самец д е л а е т то же самое. Работа посланника тепла закончена. Время заняться восстановительной деятельностью. Наверху самец номер 327 осматривает разрушения. Город построен конусом, чтобы лучше противостоять непогоде, но несмотря на это зима нанесла ему ущерб. Ветер, снег и град снесли верхний слой веток. Птичий помет зарепил некоторые выходы. Нужно быстро приниматься за работу. Номер триста д семь добирается до толстого желтого пятна и вгрызается мандибами л в твердое зловонное вещество. Он уже различает с и л у э т насекомого, к о т о р ы й идет ему навстречу, расчищая вход изнутри.